Что ж, вопрос весьма обширен. Вот что главное у свой. Наш тот свет в загробном мире лучший и передовой, и поскольку уготован всем нам, этак или так, он научно обоснован, не на трех стоит китах. Где тут пекло, дым или копоть и тому подобный бред? Все же, знаешь, сильно топит вставил Теркин, — мочи нет. Да не топят, зря не сетуй. Так, сдается иногда, кто по-зимнему одет и транспортирован сюда. Здесь не холодно, не жарко, ни поленодров учти. Точно так же райских парков даже звания не найти. С басней старой все не сходно. Где тут кущие сады? А нельзя ль простой природный где нибудь глотнуть воды забываешь теркин где ты попадаешь в ложный след потому воды нету что понятно спросу нет недалек тот свет соседний там у них на старый лад все пустые эти бредни свежий струй и адский чат и запомни Повторяю, на что цвет в натуре дан. Тут ни ада нет, ни рая. Тут наука. Там дурман. Там у них устои шатки. Здесь фундамент нерушим. Есть, конечно, недостатки, но зато тебе режим. Там, во-первых, дисциплина против нашинской слаба. И, пожалуйста, картина. Тут колонна... Там толпа. Наш тот свет организован с полной четкостью во всем, Распланирован по зонам, по отделам разнесен, Упорядочен отменно, из конца пройди в конец, Посмотри, отдел военный, он, понятно, образец. Врать привычки не имею, ну, а ежели соврал, Так на местности виднее. поднимайся «Генерал!»